Часть вторая. Площадь перед университетом была залита полуденным солнцем. Над крышами в ясном голубом воздухе кружилась стая беспокойных ласточек. Керн стоял на углу площади и ждал Рут. Из больших дверей вышли первые студенты и начали спускаться по лестницам. Керн вытянул шею, чтобы высмотреть коричневый берет Рут. Обычно она появлялась одной из первых. Но ее не было видно. Потом вдруг студенты перестали выходить. Напротив, некоторые из тех, кто вышел, вернулись обратно. Казалось, что-то произошло. Внезапно, словно вышвырнутая взрывом из двери, выплеснулась буйная, сомкнутая в кучу толпа студентов. Это была драка. Теперь Керн слышал возгласы. «Евреи, вон! Набейте морды пархатым! Гоните их в Палестину!» он быстро пересек площадь и встал у правого крыла здания ему нельзя было ввязываться в драку но в то же время он хотел быть как можно ближе к ней чтобы вытащить из нее рут человек тридцать студентов евреев пытались вырваться из свалки тесно прижавшись друг к другу они протискивались вниз по лестнице их окружало примерно сотня других которые со всех сторон осыпали их ударами «Разогнать их!» — орал высокий черноволосый студент, похожий на еврея больше, чем большинство преследуемых. «Хватайте их по одному!» Он встал во главе одного отряда, который с диким криком вклинился в группу евреев, стал вырывать из нее по одному человеку и бросать со ступеней другим. Те немедленно начинали избивать сброшенного кулаками, связками книг и палками. Керн тревожно искал глазами Рут. Ее нигде не было видно. И он надеялся, что она осталась в университете. Наверху на лестнице стояли еще только два профессора. Один, разоболится с раздвоенной седой бородой под францией Иосифа, улыбался, потирая руки. Второй, худой и строгий, хладнокровно наблюдал за происходящей внизу свалкой. С противоположной стороны площади быстро подошли трое полицейских. Тот, что шел впереди, остановился рядом с Керном. «Стоп!» — сказал он двоим другим. Не вмешиваться! Двое остановились. Евреи? спросил один. Первый кивнул. Тут он заметил Керна и пристально уставился на него. Керн сделал вид, что ничего не слышал. Он обстоятельно закурил сигарету и как бы ненароком прошел немного вперед. Полицейские, скрестив руки, с интересом наблюдали за избиением. Из свалки вырвался маленький еврей. Некоторое время он стоял неподвижно, словно ослепнув. Потом увидел полицейских и бросился к ним. — Пойдемте! — закричал он. — Скорей! Помогите! Они забьют их насмерть! Полицейские рассматривали его как редкое насекомое. Никто из них не сказал ни слова. Какое-то мгновение маленький недоуменно глядел на них. Потом повернулся и, не сказав ни слова, пошел назад, к толпе. Не успел он сделать и десяти шагов, как от большой толпы отделилось двое студентов. Они набросились на него. «Жид Пархаты! орал тот, что был впереди. «Жид взывает к правосудию? Сейчас ты его получишь!» Он размахнулся и ударил его по лицу, свалив с ног. Маленький попытался встать. Второй пинком в живот снова повалил его на землю. Потом они схватили его за ноги и потащили по булыжнику, как тачку. Маленький тщетно пытался уцепиться за камни. Его белое лицо, на котором застыла маска ужаса, было обращено к полицейским. Из черной дыры открытого рта лилась на подбородок кровь. Он не кричал. У Керна стало сухо во рту. Ему хотелось броситься на полицейских. Но он видел, что они наблюдают за ним. Судорожно подавив приступ ярости, он перешел на другой угол площади. Оба студента протащили мимо него свою жертву. Их зубы сверкали. Они смеялись. На лицах не было и следа злобы. Только искреннее невинное удовольствие. Они просто сияли, словно занимались каким-то спортом, а не избивали в кровь человека. Внезапно подоспела помощь. Высокий светловолосый студент, до сих пор стоявший безучастно, с отвращением скривил губы, когда мимо него протащили маленького. Он немного закатал рукава, сделал несколько медленных шагов и потом двумя короткими увесистыми ударами уложил мучителей маленького. Подняв измазанного в грязи маленького заворотник, он поставил его на ноги. «Вот так! А теперь сыпь отсюда!» — проворчал он. «Только быстро!» После этого он так же медленно и задумчиво, как прежде, направился к беснующейся толпе. Окинув взглядом черноволосого предводителя, он с неимоверной силой двинул его по носу. И тут же еще раз почти незаметно в подбородок, так что тот с хрустом шмякнулся на мостовую. В эту минуту Керн увидел Рут. Она потеряла свой берет, но уже вырвалась из свалки. Он бросился к ней. «Скорей, скорей, Рут, бежим отсюда!» В первый момент она не узнала его. «Полиция!» — запинаясь, произнесла она, бледнее от возбуждения. «Надо вызвать полицию!» «Полиция не поможет. Но и нам не стоит ей попадаться. Нам надо бежать, Рут!» «Да!» — она смотрела на него, словно просыпаясь. Ее лицо изменилось. Казалось, она вот-вот заплачет. — Да, Людвиг, — сказала она странно ломким голосом. — Идем отсюда. — Да, скорей. Керн взял ее за руку и потянул за собой. Позади себя они услышали крики. Группе еврейских студентов удалось вырваться. Часть из них бежала через площадь. Толпа переместилась. Керн и Руд вдруг оказались в самой гуще. — А, Ребекка, Сара! Один из нападающих схватил Руд. Керн почувствовал, что в нем сорвалась какая-то пружина. Он в высшей степени изумился, увидев, что этот тип валится на землю. Керн не заметил, как ударил его. Отличный прямой одобрительно произнес голос рядом с ним. Это был тот высокий блондин. Только что он столкнул головами еще двоих. Невелика беда, сказал он, бросил их на землю, как мокрые мешки, и занялся следующей парой. Керна ударили по руке палкой. Не помня себя от ярости, он ринулся в красный туман, круша все вокруг. Он разбил вдребезги чьи-то очки и сбил кого-то с ног. Потом раздался жуткий грохот, и красный туман почернел. Он очнулся в полицейском участке. Воротник его куртки был разодран, щека кровоточила, а голова все еще гудела. Он приподнялся и сел. «Сервус!» — сказал кто-то рядом с ним. Это был тот высокий, светловолосый студент. — Черт возьми, — ответил Керн. — Где мы? — блондин рассмеялся. — В кутузке, мой дорогой. Через пару дней они нас выпустят. — Меня не выпустят. — Керн осмотрелся вокруг. Их было восемь человек. Все, кроме блондина, евреи. Руд среди них не было. Блондин снова рассмеялся. — Что вы так озираетесь? Думаете, не тех взяли? Ошибаетесь, мой дорогой. «Виноват не нападающий, а пострадавший. Он причина беспорядка. Такова новейшая психология». «Вы не знаете, что стало с девушкой, которая была со мной?» — спросил Керн. «С девушкой?» — блондин подумал немного. «Ничего с ней не случится. Что ей станется? Девушек в драке не трогают. Вы уверены, более или менее? К тому же быстро явилась полиция». Керн неподвижно глядел прямо перед собой. «Полиция. Вот оно. Но паспорт Рут еще действителен. Ей они ничего не сделают. Но достаточно и того, что сделали. «Кроме нас арестовали кого-нибудь?» — спросил он. Блондин покачал головой. «Не думаю. Я был последний. Они все никак не решались за меня взяться». «Точно, точно. А то бы мы все были здесь. Мы же пока в камере предварительного заключения». Керн облегченно вздохнул. Может быть, срут, ничего не случилось. Блондин с иронией наблюдал за Керном. — Башка трещит, а? — Так всегда бывает, если ты не виноват. Лучше уж сидеть за дело. Видите ли, единственный, кого посадили по всем правилам, это я. Я вмешался добровольно, поэтому-то я и веселюсь. — Это было весьма благородно с вашей стороны. — Какое там благородно? Блондин пренебрежительно отмахнулся. Я старый антисемит, но не могу смотреть спокойно на избиение младенцев. Кстати, у вас отличный короткий прямой, сухой и резкий. Вы занимались боксом? Нет. Тогда займитесь. У вас хорошие данные. Только вы слишком горячитесь. Будь я папой и евреев, я предписал бы им заниматься боксом по часу в день. Вот когда эти типы прониклись бы к вам уважением. Керн осторожно ощупал голову. — Мне сейчас не до бокса. — Резиновые дубинки, — деловито объяснил студент. — Наша бравая полиция всегда на стороне победителей. Сегодня к вечеру ваша черепная коробка придет в норму, и мы начнем тренироваться. Чем-то же надо себя занять. Он уселся на нарах поудобнее, подобрав длинные ноги, и огляделся. — Торчим здесь уже два часа. Чертовская скука. Будь у нас хотя бы колода карт, Сыграли бы в «Черного Петера». В такого рода игры может играть любой. Он презрительно оглядел еврейских студентов. «У меня есть колода». Керн полез в карман. Штайнер подарил ему тогда колоду карманника. С тех пор он носил ее при себе в качестве некоего талисмана. Студент посмотрел на него с уважением. «Весьма похвально. Только не говорите мне, что играете в бридж. Все евреи играют в бридж, и больше ни во что». «Я еврей наполовину. Я играю в скат, тарок, яс и покер», — не без гордости ответил Керн. «Превосходно! Тут вы меня обошли. Я не играю в яс. Это швейцарская игра. Я вас научу, если хотите. Отлично! А я за это дам вам урок бокса. Произведем обмен духовными ценностями». Они играли до вечера. Тем временем еврейские студенты спорили о политике и справедливости. Они не пришли ни к какому результату. Керн и Блондин играли сначала в яс, потом в покер. Керн выиграл в покер семь шиллингов. Сказалась школа Штайнера. В голове у него постепенно прояснялось. Он старался не думать о Рут. Он ничего не мог для нее сделать. Мысли о ней расслабили бы его. А он не хотел нервничать на допросе у следователя. Блондин собрал карты и расплатился с Керном. Теперь продолжим наши игры. Вставайте. Я из вас сделаю второго Демпси. Керн встал. Он был еще очень слаб. Я думаю, у меня не получится, сказал он. Мой череп не выдержит второго удара. Голова у вас достаточно ясная, чтобы экспроприировать у меня семь шиллингов, возразил блондин с ухмылкой. Смелее преодолейте свое трусливое я. Прислушайтесь к голосу вашего грубого арийского предка. Дайте хорошего пинка вашей гуманной еврейской половине. Я целый год только этим и занимаюсь. Отлично! Итак, для начала побережем голову. Начнем с ног. В боксе главное — легкость ног. Они должны пританцовывать. Пританцовывая, выбиваешь противнику зубы. Прикладное ничанство. Блондин занял исходное положение, покачался на согнутых коленях и сделал несколько шагов. Вперед и назад. Повторите. Керн повторил. Еврейские студенты перестали дискутировать. Один из них в очках встал. — А меня научите? — Разумеется. Снимайте очки и приступим. Блондин похлопал его по плечу. — Пусть взыграет старая кровь Маковеев. Вызвались еще двое учеников. Остальные остались сидеть на нарах, но с любопытством наблюдали за происходящим. — Двое направо, двое налево, — дирижировал блондин. «Начинаем курс ускоренного обучения. Нужно преодолеть тысячелетнюю отсталость в сфере воспитания дикаря из цивилизованного человека. Удар наносится не рукой, удар наносится всем телом». Он снял пиджак, остальные последовали его примеру. Затем началось короткое объяснение упражнений и тренировка. Четверо неофитов старательно прыгали и скакали по полутемной камере. Блондин покровительственно наблюдал за своей потеющей паствой. «Так», — сказал он через некоторое время, — «теперь вы это усвоили. Тренируйтесь все восемь дней вашей отсидки за то, что спровоцировали у истинных арийцев приступ расовой ненависти. Так дышите глубже, выдох через нос. Теперь я покажу вам короткий прямой, эту сердцевину, эту пружину бокса». Он показал, как надо было бить. Потом взял свой пиджак, свернул его валиком и, держа на высоте своего лица, приказал остальным колотить по нему. В самый разгар тренировки отворилась дверь. Вошел уборщик, неся дымящиеся миски. «Это что же такое?» Он быстро поставил миски и заорал в коридор. «Охрана! Быстрей! Эта банда продолжает драку даже в полиции!» В камеру ворвались двое караульных. Светловолосый студент спокойно отложил в сторону свой пиджак. Четверо учеников мгновенно попрятались по углам. — Носорог! — весьма авторитетно адресовался блондин к уборщику. — Дурья, голова! Веник-то наш тюремный! Затем обратился к караульным. — То, что вы здесь наблюдаете, есть урок современного гуманизма. Ваше появление с дубинкой в карающей руке было избыточным, понятно? — Нет сказал один из караульных. Блондин посмотрел на него с состраданием. Физическая закалка, гимнастика, упражнения на свежем воздухе. Теперь понятно? Неужели вот это наш ужин? Ясное дело, подтвердил уборщик. Блондин наклонился к одной из мисок и с отвращением поморщился. «Убрать это!» — рявкнул он вдруг во всю глотку. «И вы осмеливаетесь приносить такое дерьмо, такие помои для сына президента Сената? Хотите, чтоб вас уволили?» Он поглядел на караульных. «Я буду жаловаться! Я желаю немедленно говорить с начальником округа! Завтра мой папаша из-за вас покажет министру юстиции, где раки зимуют!» Караульные ели его глазами. Они не знали, можно ли проявлять грубость или лучше проявить осторожность. Блондин не сводил с них строгого взгляда. — Сударь, — осторожно сказал, наконец, старший, — это обычная тюремная еда. — Разве я в тюрьме? — блондин оскорбился до глубины души. — Я нахожусь под арестом. Разве вам неизвестна разница? — Известно, известно. Караульный явно сдрейфил. Разумеется, вы имеете право питаться за свой счет. Это ваше право, сударь. Если вам угодно уплатить, служащий принесет вам гуляш. Наконец-то, разумное слово. Блондин несколько смягчился. И, может быть, кружку пива. Блондин взглянул на караульного. Вы мне нравитесь. Я замолвлю за вас словечко. Как ваша фамилия? Рудольф Эггер. Отлично, так держать. Студент вытащил из кармана деньги и отдал уборщику. — Два гулеша с картофелем, бутылка Можжевеловки. Караульный Рудольф Эггер открыл рот. — Алкогольные напитки разрешены, — подхватил блондин. — Две бутылки пива, одна для караульных, другая для нас. — Покорнейше благодарю, — сказал Рудольф Эггер. — Пиво свежее и холодное, а не то, — растолковывал сын президента Сената уборщику. — Я отпилю тебе ногу. Если пиво будет хорошим, сдача твоя. Уборщик радостно ухмылялся. «Будет исполнено, господин граф!» Он сиял. «Что значит настоящий золотой венский юмор?» Еда была доставлена. Студент пригласил Керна. Тот сначала отказывался. Он видел, что евреи сосредоточенно хлебали помои. «Не бойтесь стать предателем, это так современно!» подбадривал студент. «И кроме того, у нас с вами ужин картежников!» Керн уступил. Гуляш был вкусным. В конце концов у него не было паспорта. И к тому же он был полукровка. «Ваш отец знает, что вы здесь?» — спросил он. «Боже правый, студент рассмеялся. «Мой отец! У него магазин белья в линце!» Керн изумленно возрился на него. «Дорогой мой!» — спокойно сказал студент. «Похоже, вы не знаете, что мы живем в эпоху блефа. На смену демократии пришла демагогия, что вполне закономерно. — Ваше здоровье! — он откупорил мысживеловку и предложил стакан очкарику. — Спасибо, я не пью. Разумеется, я так и думал. Блондин сам опрокинул стакан. — Хотя бы поэтому вас вечно будут преследовать все остальные. А как мы с вами, Керн, справимся мы с этой бутылкой? — Да. Они осушили бутылку. Потом улеглись на нары. Керн думал, что сможет заснуть, но он то и дело просыпался. Проклятие, что они сделали с Рут, думал он. И как долго они меня здесь продержат? Ему дали два месяца тюрьмы за нанесение телесных повреждений, хулиганство, сопротивление государственной власти, повторное нелегальное пребывание в стране. Удивительно, как они не дали ему десяти лет после стольких обвинений. Он простился с блондином, которого примерно в то же время отпустили. Потом его отвели вниз. Ему приказали сдать свои вещи и выдали ему тюремную одежду. Стоя под душем, он вспомнил то гнетущее чувство, которое испытал в свое время, впервые ощутив на запястьях наручники. Ему показалось, что это было давным-давно. Теперь он воспринимал тюремную одежду только как практичную. Целее будут личные вещи. Вместе с ним в камере сидели вор, мелкий растратчик, и русский профессор из Казани, который получил срок за бродяжничество. Все они вчетвером работали в пошивочной мастерской тюрьмы. Первый вечер был ужасен. Керн твердил себе, что привыкнет, ведь Штайнер тогда предупредил его. Но тем не менее он сидел на своих нарах, уставившись неподвижным взглядом в стену. Вы говорите по-французски, вдруг спросил его профессор. Керн вздрогнул от неожиданности. Нет. Хотите научиться? — Да. — профессор встал. — Мы можем начать прямо сейчас. Надо, знаете ли, занять себя чем-нибудь, иначе от мыслей можно сойти с ума. — Да. — Керн кивнул. — К тому же он мне пригодится. Может, когда я выйду отсюда, отправлюсь во Францию? Они уселись рядом на нижних нарах в углу. Над ними бушевал растратчик. Огрызком карандаша он млевал на стене похабные рисунки. Профессор был очень худ, Тюремная роба болталась на нем, как на вешалке. У него были рыжая, всклокоченная борода и детское лицо с голубыми глазами. «Мы начнем с самого прекрасного и самого бесполезного слова на свете», сказал он с чудесной улыбкой, без малейшей иронии. «Со слова «свобода» — «ля либерте». За это время Керн многому научился. Через три дня он уже умел во время прогулки во дворе разговаривать с заключенными впереди и сзади себя не двигая при этом губами. В пошивочной мастерской он таким же образом старательно повторял за профессором французские глаголы. Вечером, когда французский уже не лез в усталую голову, вор объяснял Керну, как изготовлять отмычки из проволоки и ублажать сторожевых собак. Он рассказывал ему, когда созревают плоды на фруктовых деревьях и учил незаметно заползать на ночлег сток сена. Растратчик контрабандой протащил в камеру несколько номеров элегантного мира. Кроме Библии, это было все их чтение, и они узнали из него, как следует одеваться на дипломатические приемы, и когда носить к фраку красную или белую гвоздику. К сожалению, в одном пункте вор оказался неисправим. Он утверждал, что к фраку положено надевать черный галстук. Именно так были одеты кёльнеры во всех известных ему ресторанах. На пятый день, когда их утром выводили из камеры, уборщик так сильно толкнул Керна, что тот ударился об стену. «Куда прешь, осел?» — рявкнул уборщик. Керн сделал вид, что не может удержаться на ногах. Он хотел двинуть уборщика по голени, но сделать это как бы нечаянно, чтобы его не наказали. Однако он не успел осуществить своего намерения, так как уборщик потянул его за рукав и прошептал. «Через час попросись в туалет, скажи, что у тебя колики в животе». «Вперед!» — заорал он потом. «Думаешь, мы тебя ждать будем?» Во время прогулки Керн обдумывал, не хочет ли уборщик как-то подставить его. Оба терпеть не могли друг друга. Потом в пошивочной он беззвучно, шепотом обсудил это дело с вором, который досконально разбирался во всех тонкостях тюремной жизни. «Выйти в туалет в любом случае стоит, — объяснил тот, — это твое человеческое право. На этом они тебя не подловят. Одни выходят чаще, другие реже. Дело житейское, но потом, гляди в оба. Ладно, потом видно будет, как-никак развлечение». Керн симулировал колики, и уборщик вывел его в туалет. У дверей он оглянулся. — Хочешь сигарету? — спросил он. — Курить в тюрьме запрещалось. Керн рассмеялся. — Вот оно что! — Нет, милый мой, на этом ты меня не поймаешь. — Ох, заткни пасть! — Думаешь, хочу тебя заложить? — Штайнера знаешь? Керн уставился на уборщика. — Нет, — сказал он, подумав. Он решил, что это ловушка, чтобы поймать Штайнера. — Значит, Штайнера ты не знаешь. — Нет. — Ладно, тогда слушай. Штайнер просил передать, что Руд в безопасности. Можешь не беспокоиться. Когда выйдешь, просись в Чехию, а потом вернешься. — Но теперь что скажешь? Керн вдруг почувствовал, что дрожит. — Теперь закуришь? Керн кивнул. Борщик вытащил из кармана пачку Мемфиса и коробок спичек. — На, бери. От Штайнера. Если тебя засекут, я ни при чем. А теперь садись и покури. Дым выдыхай в парашу. Я посторожу за дверью. Керн сел на парашу, вытащил из пачки сигарету, разломил пополам и закурил одну половинку. Он курил медленно, глубоко затягиваясь. Рут в безопасности. Штайнер на чеку. Он глядел на грязную стену, испещренную похабными рисунками. И ему казалось, что на свете нет места прекраснее. — Почему ты не сказал, что знаешь Штайнера? — спросил его уборщик, когда он вышел из туалета. — Возьми сигарету, — сказал Керн. Уборщик покачал головой. — И не подумаю. — А ты-то откуда его знаешь? — спросил Керн. — Однажды он вытащил меня из одной поганой истории. Чертовски поганой истории. — Ну, пошли. Они вернулись в пошивочную. Профессор и вор вопросительно поглядели на Керна. Он кивнул и сел. — Все в порядке? — беззвучно спросил профессор. Керн снова кивнул. — Итак, продолжим, — зашептал профессор в свою рыжую бороду. «Алле — Аллей, Неправильный глагол. — Je тюва tu Нет, — возразил Керн. — Сегодня мы возьмем другой глагол. Как будет по-французски «любить»? — Любить? — Эме? Но это глагол правильный. Именно поэтому сказал Керн. Через месяц выпустили профессора. Через шесть недель — вора. Спустя еще несколько дней освободили растратчика. Напоследок он попытался обратить Керна в гомосексуализм, но Керн был достаточно силен, чтобы дать ему отпор. Он нокаутировал его прямым ударом в челюсть. Уроки светловолосого студента не пропали даром. После этого растратчик оставил его в покое. Несколько дней он прожил в камере один. Потом к нему посадили двух новеньких. Он сразу понял, что они иммигранты. Один, постарше, очень молчаливый. Младшему было лет тридцать. Потрепанные костюмы наглядно свидетельствовали об усилиях, затраченных на то, чтобы содержать их в чистоте. Старший сразу же улегся на нары. — Откуда вы? — спросил Керн-младшего. — Из Италии. — Как там? — Было хорошо. Я пробыл там два года. Теперь это кончилось. Они все взяли под контроль. «Два года», — сказал Керн. «Это кое-что значит». «Да, но здесь меня забрали через неделю. Здесь всегда так». За последние полгода стало хуже. Новенький подпер руками голову. «Везде становится хуже. Что же будет? Как в Чехословакии?» «Тоже хуже. Там слишком много народу. А вы были в Швейцарии?» — Швейцария слишком маленькая, тебя сразу замечают. Человек, не мигая, глядел перед собой. — Я все-таки хотел бы попасть во Францию. — Вы говорите по-французски? — Да, конечно. Человек взъерошил волосы. Керн посмотрел на него. — Хотите, поговорим немного по-французски? Я как раз научился, и мне не хочется забывать. Человек изумленно поднял на него взгляд. «Говорить по -французски — Говорить по-французски? Он сухо рассмеялся. — Нет, я не могу. Быть брошенным за решетку и при этом беседовать по-французски — это слишком абсурдно. Право, у вас какие-то странные идеи. Отнюдь. Просто у меня странная жизнь. Керн подождал еще немного, не уступит ли новенький. Потом забрался на свои нары и повторял неправильные глаголы до тех пор, пока не заснул. Он проснулся от того, что кто-то его растолкал. Это был человек, не пожелавший говорить по-французски. «Помогите!» — Прохрипел он. «Быстрее! Он повесился!» Спросонья Керн не сразу понял, в чем дело. Приподнявшись на нарах, он увидел в мутном свете раннего утра на фоне окна черную фигуру с опущенной головой. Керн соскочил с нар. «Нож, скорее! У меня нет ножа! У вас есть, черт побери! Нет! Отобрали! Я приподниму его! Развяжите ремень над его головой!» Керн влез на нары и попытался приподнять повешенного. Он был тяжелый, как целый мир. Он был много тяжелее, чем казалось. Его одежда была холодной и мертвой, как он. Керн выбивался из сил. С трудом ему удалось слегка приподнять труп. «Скорей!» — хрипел он. «Развяжите ремень! Я его долго не удержу!» «Да!» — сосед влез на верхние нары и стал возиться с узлом на шее повешенного. Внезапно он отпустил ремень, закачался и его вырвало. «Чертого свинства!» — заорал Керн. «Вы больше ни на что не способны! Развяжите его! Скорей!» — Я не могу на него смотреть, — простонал тот. — Эти глаза, этот язык, тогда спускайтесь, придержите его, а я сниму. Он передал ему в руки тяжелое тело, а сам вспрыгнул на нары. Ему стало жутко. Вздувшееся белесое лицо, выкатившееся из орбит, как бы лопнувшие глаза. Толстый черный язык. Керн схватился за тонкий ремень, глубоко врезавшийся в разбухшую шею. — Выше! — заорал он. — Приподнимите его! Он услышал внизу курлыканье. Человека снова вырвало. Одновременно человек выпустил повешенного, и у мертвого отрывка выкатились наружу глаза, и еще больше высунулся язык, словно он каким-то жутким образом издевался над беспомощными живыми. «Дьявольщина!» Керан отчаянно пытался придумать, как привести в чувство человека внизу. Внезапно в мозгу его всплыла сцена между светловолосым студентом и уборщиком. — Если ты, тюфяк паршивый, сию секунду не придержишь его, — заорал он, — я из тебя вытряхну все кишки. Давай, держи его, трус несчастный! При этом он пнул его ногой и почувствовал, что не промахнулся. Он пнул еще раз, что было мочи. — Я тебе череп раскрою, — орал он. — Сейчас же подними его! Человек внизу молча приподнял тело. — Выше! — буйствовал Керн. — Выше, грязная ты трепка! Мужчина приподнял тело. Керну удалось расслабить петлю и снять ее с головы повесившегося. «Так, теперь опускаем!» Они подхватили и уложили вялое тело на нары. Керн разорвал жилет и пояс на брюках. «Колотите в дверь, зовите охрану!» — сказал он. «Я попробую сделать искусственное дыхание!» Он встал на колени позади черно-серой головы, взял холодные мертвые руки в свои теплые полные жизни и начал двигать руками покойника. Он слышал, как при поднятии и опускании грудной клетки раздавались глухие, кряхтящие всхлипы. Несколько раз внимательно прислушивался, но дыхания не было. Мужчина, не пожелавший говорить по-французски, возился у двери и кричал «Караул! Караул!» Его крик глухим эхом отдавался в камере. Керн продолжал работать. Он знал, что нужно делать это много часов подряд, но через некоторое время сдался. «Он дышит?» — спросил второй. — Нет, — Керн почувствовал чудовищную усталость. — Да ведь это бессмысленно. Человек хотел умереть. Почему бы и не позволить ему этого? — Но, Бога ради, успокойтесь вы, черт возьми! — сказал Керн тихо и угрожающе. — Скажи тот еще хоть слово, и он за себя не поручился бы. Он знал все, что собирался сказать ему этот человек. Но он знал и то, что тот другой, даже если бы и ожил повесился бы снова. «Попытайтесь сами», — сказал он немного спокойнее. Наверное, ему было лучше знать, почему он не захотел жить. Тут появилась охрана. «Что за скандал? Вы что, спятили?» Здесь один повесился. «Господи! Вот еще дурь! Он жив?» Охранник открыл дверь. От него пахло сервелатом и вином. Вспыхнул фонарик. «Он мертв?» «Вероятно. Тогда подождем до утра. Пусть им займется начальство». «Знать ничего не знаю». Он собрался уходить. «Стойте», — сказал Керн. «Вы немедленно позовете санитаров из наряда скорой помощи». Охранник изумленно возрился на него. «Если они не явятся через пять минут, будет скандал, и вы можете потерять службу». «А вдруг его еще можно спасти кислородом?» — крикнул из угла второй заключенный, продолжавший делать повесившемуся искусственное дыхание. — Хорошо начался денек, — пробормотал охранник и удалился. Через несколько минут пришли санитары и унесли мертвого. Спустя некоторое время снова явился охранник. — Сдать ремни, шнурки и подтяжки! — Я не повешусь, — сказал Керн. — Все равно обязаны сдать. Они отдали все эти вещи и уселись на нары. Кисло пахло блевотиной. — Через час рассветет, тогда вы сможете это убрать, — сказал Керн. В горле у него пересохло. Очень хотелось пить. Все в нем было сухим и пыльным. Он чувствовал себя так, словно наглотался угля и ваты. Словно никогда не сможет очиститься. — Ужасно, правда? — сказал, помолчав второй. — Нет, — ответил Керн. На следующий день вечером их перевели в большую камеру, где уже сидели четыре человека. Они все показались Керну иммигрантами, но это его не заботило. Он очень устал и залез на нары но заснуть не смог. Он лежал с открытыми глазами, уставившись на маленький квадрат зарешетченного окна. Поздно ночью привели еще двоих. Керн их не видел, только слышал, как они возились внизу. «Интересно, когда они нас отпустят?» — раздался через некоторое время голос одного из новеньких. Ответом ему было молчание. Потом второй проворчал басом. «Зависит от того, что вы натворили». — Если убийство в целях грабежа, тогда пожизненное. Если политическое убийство, то восемь дней. — Меня второй раз забрали без паспорта. — Это хуже, — прорычал Бас. — Можете спокойно рассчитывать на месяц. — Господи, а у меня в чемодане курица. Жареная курица, она же испортится, пока я выйду. — Несомненно, — подтвердил Бас. Керн прислушался. — А раньше у вас не оставалось курица в чемодане? — спросил он. — Да, правильно! — изумленно сказал новенький после некоторого размышления. — Откуда вам это известно, сударь? — Ведь и тогда вас арестовали. — Разумеется! А кто меня спрашивает? Вы кто? Каким образом вы узнали об этом, сударь? — возбужденно вопрошал голос из темноты. Керн смеялся. Он рассмеялся так внезапно, что чуть было не задохнулся. Это было как непроизвольный рефлекс, как болезненная судорога. И в ней растворилось все, что копилось в нем эти два месяца. Ярость из-за ареста, заброшенность, страх за рут, энергия, затраченная на то, чтобы не потерять себя, ужас при виде повесившегося. Он смеялся и смеялся, неудержимое раскатисто, и не мог остановиться. «Пулярка!» — захлебывался он. «В самом деле это пулярка! И опять с курицей в чемодане! Вот так случай!» — Вы считаете, что это случай? — гневно возразил пулярка. — Это проклятие, рок, судьба. Вот что это. — Похоже, вам не везет на жареных кур, — сказал Бас. — Тихо! — гаркнул кто-то из заключенных. — Черт бы побрал ваших кур! Тут люди, лишенные отечества, а вы по ночам разводите у них такой пар в брюхе. — Может, между ним и курицей существует еще более глубинная взаимосвязь? — витийствовал Бас. — А с жареной лошадью, качалкой, у него нет взаимосвязи? — проворчал человек, лишенный отечества. — Или с раком желудка? — загоготал чей-то писклявый голос. — Может, он в своем прошлом существовании был лисицей, — предположил Бас. — А теперь куры ему мстят. Пулярка еще раз взял слово. — Подло и гнусно издеваться, когда у человека такое несчастье. — А когда же еще? — елейно полюбопытствовал Бас. — Тихо! — заорал из-за двери охранник. — Здесь приличная тюрьма, а не ночной притон.